Заключение. Ключ к долговременности. Недавно я встретился с клиентом, которого консультировал более года назад. На первый взгляд он казался более уравновешенным, чем при нашей прошлой встрече. Он избавился от всех своих вредных привычек и выработал несколько новых положительных навыков. Сам он оценивал этот период как один из самых счастливых в своей жизни. После многих лет ему удалось найти то, что имеет смысл и погружает его в состояние потока. Его хроническая прокрастинация почти исчезла. И даже через год после нашей последней встречи это работало. В чем заключалось волшебство такой долговременности? Как можно представленную в книге информацию применить в повседневности? Многие учебные курсы и личные консультации заканчиваются тем, что через несколько дней или недель человек возвращается в наезженную колею. После прочтения научной книги или инструкции большинство знаний быстро забывается. Долгосрочных изменений не происходит. Несколько лет я искал способ преодолеть это явление. Меня очень беспокоило, что мой мозг забывает даже самые важные вещи о личностном развитии. Эффективным решением этой проблемы для меня стал метод, который мы с коллегами именуем «встреча с самим собой». Инструмент «встреча с самим собой». В текучке повседневной жизни часто не хватает времени остановиться и подумать ни над личным развитием, ни над какой-либо долгосрочной концепцией нашей жизни. Часто мы живем только реактивно, ведомые своим окружением. Если мы хотим продвигаться вперед, наш личностный рост должен быть закреплен. Для этого нужна встреча с самим собой. Встречу основываем на так называемом самокоучинге. При классическом коучинге кто-то побуждает нас задуматься о вещах, важных для личного развития путем постановки перед нами вопросов. При самокоучинге эти вопросы мы ставим себе сами. Мы спрашиваем себя, как далеко за последнее время мы продвинулись. Размышляем, куда бы мы хотели в своей жизни двигаться дальше. Задумываемся, что еще было бы возможно улучшить. По десятибальной шкале оцениваем себя по отдельным практическим инструментам личного развития. Можем вернуться к теоретическим моделям книги. Наконец, ставим перед собой конкретные задания и выполняем их К следующей встрече. Как провести встречу с самим собой? Встречу самокоучинга рекомендую устраивать раз в неделю. В идеале в четко установленное время. Например, каждое воскресенье в 16 часов. Для встречи целесообразно выбрать какое-то специальное место. Например, любимое кафе. Проводить встречу за компьютером с фильмами и доступом в интернет не рекомендую. Если вам удастся соединить специальное место с саморазвитием, подобные встречи станут привычкой и долговременной стабильной частью вашей жизни. На встречу выделите около часа времени, уединитесь, выключите мобильный и возьмите бумагу и карандаш. В процессе самокоучинга ответьте на приведенные далее вопросы. Ответы и главные идеи запишите на бумагу, чтобы к ним можно было возвращаться на следующих встречах. Риски метода. Самым большим риском является откладывание этой встречи. Приложите все усилия, чтобы она была регулярной. Рекомендую распланировать встречи с самим собой в ежедневнике на несколько недель вперед. Имейте всегда минимально две запланированные встречи, чтобы ваш навык не пропал, если одна из встреч не состоится. Другой риск в том, что вначале вы будете точно знать, как провести подобную встречу и что записать на бумаге. Одна клиентка призналась мне, что откладывала встречу именно потому, что не знала, что на ней делать. Однако через несколько встреч вы будете выполнять все почти автоматически. Итак, встреча с самим собой. Вопросы. Как далеко с последней встречи вы продвинулись? Что вам удалось? Насколько вы хотите в идеале продвинуться к следующей встрече? На чем хотите сосредоточиться в рамках своего личного развития? Как вам удается использовать методы? Личное видение, список муштра, система сделать все героизм список поток внутренняя игра хомяк перезагрузка встреча с самим собой что необходимо сделать к следующей встрече конец прокрастинации и начало вашей новой жизни в этой книге я стремился помочь вам понять принципы действия прокрастинации изложить теоретические модели и дать простые практические инструменты, помогающие действенно и в долгосрочной перспективе бороться с ней. Победа над прокрастинацией – наш ежедневный героизм. Хотелось бы, чтобы эта книга помогла вам обрести подлинный смысл жизни, добиться большей продуктивности и эффективности а также удовлетворенности в долгосрочной перспективе и, не в последнюю очередь, более высокой степени объективности. Даже если это удастся, только небольшой части читателей и слушателей написание книги имело смысл. Не зря говорится «повторение – мать учения», поэтому рекомендую периодически возвращаться к этой книге. Хотя я провожу обучение тому, что описано здесь несколько раз в неделю, Снова и снова, и даже после нескольких лет, появляется новый контекст. Я верю, что и вам удастся находить новое применение тому, что вы услышали. Не обижусь даже, если эту книгу вы будете слушать в вашем туалете. Туалет – идеальное место для повторения ключевых идей в течение нескольких минут в день. Главные инструменты. Личное видение. Список муштра. Сделать все. Героизм, список поток, внутренняя игра, хомяк-перезагрузка, встреча с самим собой. Дополнительные методы. Личный свод-анализ. Список личных достижений. Анализ мотивирующей деятельности. Бета-версия книги. Хомячий список. В самом конце я хотел бы попросить вас об одной вещи. Представьте, что все, что вы узнали из этой книги, вы должны забыть, и можете вынести отсюда только одну идею. Какой была бы эта идея? Пожалуйста, запишите ее. Буду очень признателен, если вы отправите ее на мой e-mail. Латиницей Петр, собака, победи, дефис, прокрастинацию, c, как, t, ру. Спасибо. Как сказал американский философ и психолог конца 19-го – начала 20 века Уильям Джеймс, «Самое важное в жизни – жить для чего-то большего, нежели просто для собственной жизни. Желаю вам, чтобы приведенная в книге информация стала полезным помощником на вашем жизненном пути. Теперь это зависит от вас. Пусть у вас все получится».